Глава 16. Одержимость Гитлера Непростая задача доложить фюреру о крупном советском наступлении 19 ноября выпала начальнику штаба сухопутных войск генералу Цейцлеру, который оставался в Восточной Пруссии. Гитлер находился в своем поместье Бергхоф над Берхтесгаденом. Именно здесь, в августе 1939 года, он получил известие о согласии Сталина на заключение Советско-Германского пакта о ненападении. Тогда Фюрер торжествующе стукнул кулаком по обеденному столу, напугав присутствующих дам. Они у меня в руках, воскликнул он, вскакивая на ноги. Они у меня в руках. На этот же раз Гитлер был в бешенстве. Еще более яростной стала его реакция в тот же день на безуспешную контратаку 48-го танкового корпуса. В боевом журнале оперативного командования Вермахта есть очевидное лицемерное упоминание о тревожных сообщениях относительно русского наступления, которое фюрер давно уже ожидает. После его неумелого вмешательства в руководство войсками, что привело к краху обороны румынских войск, Гитлеру потребовался козел отпущения. По приказу фюрера был арестован генерал Хейм. Гитлер понимал, хотя и не признавался в этом, что под угрозой оказались все германские войска на юге России. На второй день советского наступления он вызвал из-под Витебска фельдмаршала фон Манштейна и приказал ему возглавить только что сформированную группу армий Дон. В германской армии Манштейн являлся самым уважаемым стратегом, к тому же и в его активе был успешный опыт взаимодействия с румынскими войсками в Крыму. Пока фюрер находился в своем поместье, верховное командование вермахта бездействовало. 21 ноября, в тот самый день, когда Паулюс и Шмидт из-за угрозы прорыва советских танков вынуждены были покинуть свой штаб в Голубинской, Старший адъютант Гитлера, генерал Шмунд, был занят внесением изменений в форму офицеров вермахта. Приказ фюрера 6 армии стоять на своих позициях, несмотря на угрозу временного окружения, догнал Паулюса только в Нижнечирской. Командующему армии предписывалось принять под свое начало все войска Готта, расположенные южнее Сталинграда, а также остатки румынского 6 армейского корпуса. Ключевым моментом приказа можно считать директиву держать железнодорожные линии как можно дольше, ждать дальнейших распоряжений насчет снабжения по воздуху. Паулюс, не успевший еще в полной мере оценить сложившуюся ситуацию, подчинился этому приказу неохотно. По его мнению, разумнее было отступить от «Волги» и воссоединиться с главными силами группы армии «Б». Командный пункт в Нижнечирской – Подготовленный так к зиме, куда вылетел Паулюс, располагал линии защищённой связи со штабом группы армии Б и ставкой Вольфшанцы под Растенбургом. Но Гитлер, услышав о том, что командующий шестой армии покинул Гумрак, решил, что тот бежал от русских. Фюрер приказал своему военачальнику немедленно вернуться обратно к своим окружённым частям. Прибывший туда утром 22 ноября генерал Готт застал Паулюса расстроенным и оскорбленным предположением Гитлера, будто он способен бросить своих солдат. Начальник штаба Паулюса генерал Шмидт разговаривал по телефону с Мартином Фибигом, командующим 8-м воздушным корпусом. Шмидт несколько раз повторил, что 6-й армии срочно требуются горючие боеприпасы, чтобы вырваться из окружения. А Фибик еще раз сказал то же самое, что говорил вчера вечером. Мы не можем снабжать по воздуху целую армию. У Люфтваффе нет для этого достаточного количества транспортных самолетов. Примечание. Дневник Трихтгофена приводится. Все утро три генерала провели обсуждая и оценивая положение шестой армии. Говорил в основном Шмидт. Именно он накануне вечера беседовал с генералом фон Зоденштерном из штаба группы армии «Б». Зоденштерн посвятил его в детали продвижения советских войск на юго-восток от Перелазовской и прямо сказал «У нас нет сил, чтобы остановить русских. Спасайтесь сами». Во время совещания в кабинет вошел генерал-майор Вольфганг Пикерт, командир 9-го зенитного дивизиона Люфтваффе. Шмидт, его однокурсник по штабному училищу, приветствовал своего друга, любимой фразой их наставника. «Обоснованные решения, пожалуйста!» Пикерт ни минуты, ни медленно сказал, что хотел бы как можно быстрее вывести свой дивизион из окружения. Примечание. Этот разговор восстановлен Шмидтом и Пикертом 7 ноября 1963 года, после того, как они совместно изучили все документы, имеющие отношение к делу, чтобы освежить свою память. «Нам бы тоже хотелось вырваться из кольца», — ответил Шмидт. «Но сначала нужно создать сильную линию обороны на южном направлении, где наступают русские». Потом он сказал, что они не могут бросить дивизии на правом берегу Дона. В ближайшие 5-6 дней о попытках вырваться из окружения нечего и думать. Для того, чтобы у этой операции появились шансы на успех, транспортные самолеты должны доставить шестой армии боеприпасы и горючее. Генерал Хубы уже доложил в штаб по рации, что его танки вот-вот остановятся. Пикерт был с этим согласен, но ему претела мысль о потере своего зенитного дивизиона со всем его вооружением. Кроме того, он полагал, что фон Зоденштерн прав, обеспечить армию всем необходимым только по воздуху невозможно. Шмидт не стал спорить, но сказал, что они до сих пор не имеют полного представления о сложившейся ситуации и уж тем более не знают, какими резервами располагает высшее командование. Страшно то, что из-за нехватки горючего и отсутствия тягловой силы они могут быть вынуждены оставить раненых, а их больше десяти тысяч. Основную часть тяжелого вооружения тоже придется бросить. Наполеоновский конец, добавил он мрачно. Паулюса, много знавшего о кампании 1812 года, наверное, преследовали кошмарные видения того, как его армия гибнет в заснеженной степи под непрекращающимися ударами противника. Он не хотел войти в историю полководцем, повинным в величайшей военной катастрофе всех времен. Кроме того, Паулюс, никогда не отличавшийся независимостью суждений, испытывал соблазн уклониться от принятия решений, представлявших политическую и стратегическую угрозу. Он вряд ли мог противостоять искушению переложить ответственность на кого-либо другого, тем более что командование вот-вот должен был принять фельдмаршал фон Манштейн. Однако Манштейн из-за плохих погодных условий не смог вылететь с самолетом. Ему пришлось ехать по железной дороге, но поезд надолго застрял в пути. Партизаны действовали очень активно. У Павлюса был склад ума штабного офицера, а не полевого командира, способного мгновенно реагировать на опасность. Пойти на прорыв из окружения он мог только после тщательной подготовки, получив все необходимое в соответствии с планом, утвержденным высшим командованием. Похоже, ни Шмидт, ни Сан-Паулис так и не поняли, что в данном случае решающим становился именно фактор времени. Нужно было как можно быстрее создать маневренные ударные группы, которые могли бы прорвать кольцо окружения еще до того, как оно полностью замкнулось. Ничего подобного немцы не сделали, и в итоге соединения Красной Армии смогли закрепиться на своих позициях. После этого против шестой армии стали работать уже все факторы, в первую очередь погодные. Много времени было потеряно по организации отступления танковых полков через Дон. Получив подтверждение о потере Калача, Паулюсу следовало приказать одиннадцатому армейскому корпусу Штрекера и четырнадцатому танковому корпусу Хубе немедленно отойти на левый берег и соединиться с основными силами шестой армии. Но такой приказ он отдал только после полудня. В тот же день, в два часа пополудни, Паулюс и Шмидт вылетели обратно в гумрак, находившийся в кессель, то есть котле, окруженном войсками противника. Паулюс вез с собой большой запас хорошего красного вина и шампанского, более чем странный выбор для командующего, собирающегося в самом скором времени ворываться из вражеского кольца. Добравшись до нового командного пункта шестой армии, устроенного в здании железнодорожного вокзала, Паулюс связался с командирами корпусов. Он хотел узнать их мнение относительно приказа фюрера воздвигнуть проволочное заграждение, занять круговую оборону и ждать дальнейших распоряжений, подтверждённого ещё раз вечером этого дня. Все согласны с нами в том, писал позднее Шмидт, что необходимо прорываться на юг. Первым это решение поддержал генерал фон Зейдлиц, чей командный пункт находился всего в нескольких сотнях метров от штаба Паулюса. Донесение Паулюса, отправленное в 7 часов вечера, начиналось словами. Армия окружена, хотя к тому времени кольцо окружения замкнулось еще не полностью. Самым скверным было то, что командующий не имел четкого плана действий. Он только попросил свободы действий в том случае, если организовать оборону на южном фланге окажется невозможным. В начале 11-го Паулюс получил радиосообщение от фюрера. «Шестая армия временно окружена русскими войсками. Я знаю Шестую армию и ее главнокомандующего, и не сомневаюсь в том, что в этом трудном положении она будет мужественно сражаться». Солдаты Шестой армии должны знать – что я делаю все возможное, чтобы им помочь. Ожидайте соответствующих распоряжений, которые я дам в нужное время. Адольф Гитлер Паулис и Шмидт, несмотря на столь категоричные послания, были уверены в том, что фюрер скоро изменит свое решение. Они начали разрабатывать план прорыва на Юго-Востоке. Вечером 22 ноября Гитлер вместе с Кейтелем Йодлем отправился специальным поездом из Берхтесгадена в Лейпциг. Оттуда намеревался вылететь самолетом в Растенбург. По дороге фюрер каждые два часа останавливал состав, чтобы переговорить с Цейцлером. Очевидно, он опасался, что генеральный штаб даст Паулюсу разрешение отступить. Во время одного из таких разговоров Гитлер сказал Цейцлеру «Мы нашли выход». Он не уточнил, что в поезде еще раз побеседовал с генералом Гансом Ешонеком, начальником штаба Люфтваффе, который, несмотря на предостережение Рихтгофена, уже подтвердил возможность создания временного воздушного моста для снабжения Шестой и армии. Рейхсмаршал Геринг, узнав, чего хочет фюрер, вызвал к себе высших офицеров транспортной авиации. Он сообщил им о необходимости доставлять шестой армии 500 тонн грузов ежедневно. Потребность в 700 тонн, выдвинутая штабом Паулюса, была оставлена без внимания. Ответ был жёсткий: речь может идти максимум о 350 тоннах и то лишь в течение очень непродолжительного периода. Тем не менее, Геринг тотчас заверил Гитлера в том, что Люфтваффе сможет полностью обеспечить шестую армию всем необходимым. Погодные условия и неизбежные поломки самолетов и противодействие авиации противника при этом учтены не были. На следующий день, 24 ноября, надежды всех военачальников, ответственных за судьбу шестой армии, рухнули. В 8.30 в штаб Паулюса поступила еще одна директива фюрера. В ней Гитлер ясно и недусмысленно устанавливал границы того, что отныне стало именоваться Сталинградской крепостью. Фронт на Волге следовало удерживать при любых обстоятельствах. Разговаривая накануне вечером с фюрером, Цейцлер был уверен в том, что тот, наконец, стал внимать голосу разума. Однако его ждало разочарование. Гитлера по-прежнему не интересовало мнение всех военачальников, чьи соединения оказались в сталинградском котле. «Чувство генералов», — сформулировал Рихтгоффен, записавший в своем дневнике, — что они превратились не более чем в высокооплачиваемых фельдфебелей. Примечание. Дневник Рихтгофена, 25 ноября 1942 года. Непоколебимая вера Гитлера в силу своего полководческого гения полностью разошлась с военной логикой. Фюрером владела навязчивая идея, что если шестая армия отступит от Сталинграда, Это ознаменует собой окончательный уход вермахта с берегов Волги. Гитлер понимал, что в истории Третьего Рейха настал кульминационный момент. Но на была поставлена его гордость, ведь всего две недели назад, в своей речи в Мюнхене, немецкий вождь объявил о том, какую судьбу он уготовил городу Сталина. Роковое стечение всех этих обстоятельств неминуемо должно было привести к горьким последствиям. Имелась в этом и своя горькая ирония. Непосредственно перед тем, как поступила директива фюрера стоять в Сталинграде до конца, генерал фон Зейдлиц, командующий 51-м корпусом, который вел в городе уличные бои, решил опередить события. Он считал совершенно немыслимым то, что армия, насчитывающая 22 дивизии, должна перейти к круговой обороне и тем самым полностью лишиться свободы маневра. Зейдлиц подготовил для штаба шестой армии пространный меморандум на эту тему. В нем, в частности, говорилось «В ходе оборонительных боев на протяжении последних нескольких дней мы уже практически полностью израсходовали боеприпасы». Вопрос снабжения действительно приобретал решающее значение. По мнению генерала, выполнение приказа оставаться в окружении станет для шестой армии фатальным. Вечером 23 ноября «Зейдлиц» приказал 60-й моторизованной пехотной дивизии, входящей в состав 94-й пехотной, сжечь склады, взорвать укрепления, отойти от своих позиций в северной части Сталинграда. «В тысячах наспех разведенных костров», — писал потом интендант 94-й пехотной дивизии, «мы сжигали шинели, обмундирования, сапоги, документы, карты», пишущие машинки, а также запасы продовольствия. Генерал лично сжег все свое имущество. Бойцы Красной Армии, увидев пламя костров и услышав взрывы, ударили по и без того обескровленной дивизии, когда та отступала от Спартаковки. Немцы потеряли убитыми и ранеными больше тысячи человек. В этом бою досталась и соседней 389-й пехотной дивизии, занимавшей территорию Сталинградского тракторного завода. Гитлер, узнав об отступлении, пришел в бешенство и во всем обвинил Паулюса. Чтобы не допустить дальнейшего неподчинения своим приказам, он принял из ряда вон выходящее решение. Разделил командование войсками, окруженными в котле. Генерала Зейдлица, которого фюрер, несмотря ни на что, считал способным устоять против любого штурма, он назначил командующим северо-восточной частью окруженной группировки, в том числе всеми соединениями в самом Сталинграде. Приказ был получен 25 ноября в 6 часов утра. Чуть позже Паулюс в сопровождении капитана Бера отправился на расположенный поблизости командный пункт Зейдлица, Паулюс передал ему директиву, полученную из штаба группы армий «Дон». «Теперь, когда вы сами себе командир», — усмехнулся он, — «можете прорываться». Примечание. БЕР. Беседа 25 октября 1995 года. Зейдлис пришел в замешательство. К счастью, Манштейну, которого пугала перспектива разделения командования, удалось так переначить абсурдный приказ фюрера, что в шестой армии, по сути, ничего не изменилось. Неприятный разговор произошел не только у Паулюса с генералом фон Зейдлицем. После окружения немецких войск под Сталинградом маршалу Антонеску пришлось выслуш выслушивать вольфшанцы немало гневных слов. Фюрер обвинял во всем случившемся румынскую армию. Антонеску, хотя и был самым преданным союзником Гитлера, ответил не менее резко. Диктаторов довольно кричались и тут же помирились. Однако за примирением вождей не последовало примирение их подчиненных. Румынские офицеры негодовали по поводу того, что верховное командование керманской армии упорно игнорировало все их предупреждения и не выполнило ни одной из просьбы. Особенно злились они из-за того, что не получили в достаточном количестве средства противотанковой обороны. Германские войска, не имея понятия о том, какие потери понесли румыны, обвиняли своих союзников в том, что те бежали с поля боя, что и предопределило катастрофу. Между солдатами с обеих сторон то и дело происходили стычки. Даже Гитлер после перебранки с Интонеску вынужден был признать, что необходимо принять меры, способствующие восстановлению хороших, насколько это возможно, отношений между союзниками. Штаб 6 армии предупредил командующих корпусами. В соответствии с директивой фюрера необходимо прекратить критику недостатков румынских солдат и офицеров. Примечание. Боевой журнал 6-й армии 6 декабря 1942 года. Советское командование поспешило воспользоваться напряженностью между союзниками и распорядилось разбросать с воздуха 150 тысяч пропагандистских листовок для румынских солдат. В своем стремлении покарать командующего 48-м танковым корпусом генерала Хейма, фюрер остался неумолим. Гитлер приказал немедленно отстранить генерала Хейма от командования, записал в своем дневнике генерал Шмидт. Сразу после возвращения Фюрера Вольф Шанце. Он лично определит, какие меры нужно принять для укрепления военной дисциплины. Многие старшие офицеры имели основание полагать, что дело не только в том, что Гитлер решил сделать козлом отпущения Хейма. Фюрер стремился, что называется, прижать офицерский корпус. Гросскурт в одном из своих писем, вскоре после выступления фюрера по радио, в котором тот заявил о своей победе над офицерами генерального штаба, язвительно писал о благодарной армии, руководимой победоносной партией. Примечание. Письмо 15 ноября 1942 года. Как и другой противник нацизма, Хенинг фон Тресков, Гроскур тоже считал, что генеральный штаб, во всем подчинявшийся Гитлеру, больше не достоин этого звания. И тем не менее, сообщество офицеров было единственной силой, способной хоть в чем-то противостоять тоталитарному режиму в Германии. Тресков считал, что первая же военная катастрофа может привести к переменам, при условии, что на одной из ключевых должностей в армии будет военачальник, пользующийся всеобщим уважением и имеющий независимое мнение. Таким человеком был фельдмаршал фон Манштейн, Поэтому Тресков, воспользовавшись удобным случаем, поспособствовал тому, чтобы его молодой родственник Александр Штальберг стал адъютантом фельдмаршала. время для этого было выбрано исключительно удачное. Штальберг приступил к исполнению своих обязанностей 18 ноября, за два дня до того, как Гильтер назначил Манштейна главнокомандующим новой группой армии Дон. Ум и военный талант Манштейна ни у кого не вызывали сомнений, но его политические пристрастия, несмотря на внешние проявление неуважения к режиму, были значительно менее предсказуемыми. Манштейн презирал Геллинга и ненавидел Гиммлера. И в беседе со своими самыми близкими соратниками, он не раз вскользь упоминал о том, что в его роду были евреи. Бывало, Манштейн весьма нелестно высказывался в адрес фюрера, Ради шутки научил свою таксу по команде Хайль Гитлер поднимать лапу в нацистском приветствии. С другой стороны, жена фельдмаршала открыто восхищалась Гитлером. И что гораздо важнее, сам Манштейн, как уже упоминалось, отдал своим войскам приказ о необходимости жестких мер против евреев. Роскошный штабной пояс Манштейна, полностью состоящий из спальных вагонов, настоящая гостиницы на колесах. В прошлом принадлежавшей королеве Югославии, двигался на юг окольными путями. Первая большая остановка была около Смоленска. В вагон Манштейна поднялся главнокомандующий группой армии «Центр» фельдмаршал Ганс Гюнтер фон Клюге. Он вкратце изложил Манштейну обстановку на юге России. Клюге, находившийся под сильным влиянием Треского, был одним из высших офицеров Вермахта, готовых по первому зову присоединиться к заговору против Гитлера. Он сказал Манштейну, что по вине фюрера шестая армия оказалась в безвыходном положении. Развёрнутые на столе оперативные карты это подтвердило. Над всем южным крылом германской армии нависла опасность. Клюге рискнул дать Манштейну один совет: Он сказал, что Гитлер имеет обыкновение вмешиваться в руководство войсками, вплоть до батальона, и это необходимо прекратить. И помните, сказал в заключении Клюге, фюрер считает, что спасти положение на Восточном фронте прошлой зимой удалось благодаря не боевому духу солдат и не нашей напряженной работе, а исключительно его собственной силе воли и военному гению. Совсем скоро Красная Армия развернет наступательные действия против группы армий «Центр», чтобы не позволить германскому командованию перебросить войска на юг и разблокировать группировку, окруженную под Сталинградом. А пока поезд Манштейна продолжал путь по бескрайней русской равнине, припорошенной первыми зимним снегом. Фельдмаршалы и офицеры его штаба беседовали о музыке, вспоминали родственников и общих знакомых, играли в шахматы и бридж. О политике почти не говорили. Лейтенант Штальберг, узнав, что Манштейн приходится родственникам покойному президенту фон Гинденбургу, спросил, кто из полководцев этой войны смог бы стать спасителем Отечества в случае поражения Германии. Манштейн ответил, немедленно, «Это точно не я». 24 ноября фельдмаршалу исполнилось 55 лет. В этот день Манштейн наконец добрался до командного пункта группы армии «Б». Генерал фон Вейкс, показывая ему оперативную карту с самыми последними изменениями, не скрывал, насколько серьезна ситуация. Только что поступил приказ из ставки фюрера, требующий от шестой армии удерживать Сталинградскую крепость и ожидать снабжения по воздуху. Манштейн, если верить его адъютанту, был настроен на удивление оптимистично. И даже 20-километровый разрыв между южным крылом Сталинградского котла и группой армии А, действующей на Северном Кавказе, не поколебали его в решении разместить свой штаб в Новочеркасске, бывшей столице донского казачьего войска. У главного входа он поставил часовыми казаков в попахах в форме вермахта. «Когда мы входили или выходили из здания», писал впоследствии адъютант Манштейна, Они вытягивались в струнку и выпячивали грудь, словно перед самим его императорским величеством русским царем. Гитлер отдал строжайшее распоряжение скрывать от германского народа то, что шестая армия под Сталинградом попала в котел. Правда, в заявлении о 22 ноября он признал, что советские войска начали наступление на ее северный фланг. На следующий день, сразу после полного окружения войск Паулюса, В сводках с фронта упоминалось только о контратаках и потерях противника. По последним сообщениям можно было предположить, что наступление отбито и Красная Армия несет большие потери. И только 8 декабря, через три недели после начала наступления русских, появилось подтверждение о прорыве противника южнее Сталинграда. Однако по-прежнему не было даже намеков на то, что 6-я армия полностью отрезана. Эта иллюзия поддерживалась до самого января туманной формулировкой войска в районе Сталинграда. Разумеется, помешать стремительному распространению слухов было невозможно. Шестая армия окружена, перешёптывались раненые в госпиталях уже на следующий день после того, как русские прорвали фронт. Это начало конца. Попытки заставить солдат и офицеров молчать дисциплинарными методами давали прямо противоположный желаемому результат. А отсутствие достоверных сведений о положении соединений Паулюса усиливало тревогу в Германии. Родственники военнослужащих в письмах спрашивали своих сыновей, мужей, отцов и братьев, соответствуют ли слухи правде. «Люди говорят», — писал сыну кассир из Бернбурга, — «что на вашем участке был прорыв». Нацистские власти считали, что смогут скрывать правду до тех пор, пока группа Дон не подготовится к прорыву и Манштейн не вызовет Шестую армию из западни, в которую она угодила. Между тем Паулю, скептически отнесшийся к обещаниям Геринга снабжать Шестую армию по воздуху, не мог не принимать во внимание доводы своего начальника штаба, утверждавшего, что они смогут продержаться по крайней мере до начала декабря. Именно к этому сроку Гитлер обещал разблокировать окруженную группировку. Перед Паулюсом стояла дилемма, которую Штрейкер назвал самым трудным вопросом для совести любого солдата. Подчиниться абсурдному приказу вышестоящего начальства или нарушить его и действовать по собственному усмотрению. Высшие офицеры, недолюбливавшие нацистский режим и презиравшие фюрера, Надеялись, что Паулюс воспротивится его явному безумию, и это приведет в движение все оппозиционные силы армии. Примечание. Старая гвардия вермахта полагала, что Гитлера можно будет убедить оставить пост верховного главнокомандующего. Затем предполагалась смена правящего режима без хаоса и бунтов ноября 1918 года. Это было крайне наивное представление о характере Гитлера. Скорее всего, малейшее неповиновение спровоцировало бы беспощадную кровавую бойню. Только молодые, такие как Тресков и Штауфенберг, понимали, что фюрера необходимо устранить физически. Они вспоминали генерала Ганса и Йорка фон Вартенбурга, представителя немецкой традиции исторического мышления, который в декабре 1812 года Отказался сражаться за Наполеона, после чего в Германии поднялась волна патриотических настроений. Аналогия была очень прозрачной. Зейдлис не раз повторял им имя Вартенбурга в разговоре с Паулюсом, пытаясь убедить его пойти на прорыв. Ему вторил полковник Зелли, начальник инженерной службы шестой армии. Шмидт, напротив, считал, что подобное нарушение приказа станет бунтом с политической окраской. Ответ Паулюса Зелли прозвучал праведчески. Я знаю, что военная история уже вынесла мне приговор. Однако он был совершенно прав, не признавая аналогию между собою и Лартенбургом. Последний мог утверждать, что действует от имени короля Пруссии, не опасаясь отстранения от должности. Но в эпоху, когда все штабы постоянно поддерживали связь по радио и телефону, приказ арестовать командующего – был бы передан незамедлительно. Единственным актером, способным сыграть в этой драме роль фон Фвартенбурга, являлся Манштейн, во всяком случае, по мнению Треского и Штауфенберга. А вот у самого Манштейна, как выяснилось, не было никакого желания брать на себя эту опасную миссию. «Прусский фельдмаршал не бунтуют. объяснил он свою позицию представителю группы армии «Центр» некоторое время спустя. Многие историки пытаются представить дело так, будто большинство офицеров 6 армии выступали за немедленную попытку вырваться из окружения. Это утверждение ложно. Действительно, командующие корпусами, дивизиями и штабные офицеры решительно поддержали идею прорыва, но командиры полков и батальонов, особенно пехотных, полебались. Их части, успевшие окопаться и построить блиндажи, не хотели оставлять позиции, бросать тяжелое вооружение и выходить на снег. Примечание. Бер Беседа 25 октября 1995 года, где им предстояло бы отражать атаки Красной Армии в чистом поле. Кроме того, солдаты не хотели идти на прорыв потому, что верили в мощное контрнаступление, которое их спасет. Этому очень способствовал призыв, которым Паулюс закончил свой приказ – от 27 ноября. «Держитесь, фюрер нам поможет», примечание. Приказ Паулюса, 27 ноября 1942 года. Впоследствии Шмидт пытался опровергнуть то, что сей призыв исходил из штаба 6-й армии, и заявлял, что это инициатива кого-то из нижестоящих командиров. Окруженные в котле солдаты склонны были верить в призыв «Держитесь», как в твердое обещание. В это верили и многие офицеры, но были и такие, кто догадывался об истинном положении дел. Один из первых лейтенант впоследствии вспоминал, как его товарищ, услышав это известие, сказал «Нет, нам отсюда не выбраться. Русские ни за что не упустят такую возможность». «Да ты пессимист!» — рассмеялся лейтенант. «А я верю слову фюрера. Он его сдержит, сделает все, что обещал».